Глава 31 Гор лаконично кивнул золотому змею. Тот криво улыбнулся, уголком рта, провел рукой, и в воздухе перед ним возникла картина, демонстрирующая картинки, хранящиеся в памяти Эрбана. Сначала это было похоже на туман, потом начали проявляться образы, и Гор увидел Алиру. Очень красивую, с распущенными волосами, украшенными золотым жемчугом, символом рода золотых драконов. На ней было узкое золотистое платье, облегающее идеальную фигуру, и она выглядела в нем как тростинка. Его любимая маленькая тростинка. Сердце гор сжалось от любви и боли. Девушка казалась счастливой. На ее лице застыло радостное предвкушение, как у ребенка, которому обещали праздник. Она ходила по просторному залу, поправляя цветы в шикарных букетах. Потом вдруг обернулась и бегом кинулась к высокой фигуре. Дальше Гор видел как бы со стороны этой фигуры, золотого змея. Как маленькая девушка подбегает к нему, как он берет в свои большие ладони ее крошечную ручку. На ее лице в прекрасных глазах отражается полное доверие и умиление. Гор сжал кулаки. Хотелось взреветь от боли. Несколько мгновений он не находил себе места, с трудом подавляя импульс броситься на невидимую стену, что разделяет их с золотым. С тем, кто оказался его настоящим врагом. Коварным, жестоким. Предателем народа драконов. Золотой змей снова повел рукой, и картинка растаяла, как легкий дымок в воздухе. «Не буду мучить тебя тем, что было дальше. Я не настолько жесток». Спокойно произнес Эрбан. Девушка Адори, Гор, она совместима с любым драконом. И неудивительно, что из всех подходящих ей мужчин-драконов она выбрала самого лучшего. Гор не ответил. Лишь сильнее сжал кулаки. А потом в его разуме, закрытом, к счастью для змея, мелькнуло осознание. Оставляя свое лицо полным отчаяния, про себя он усмехнулся. Нет, золотой крысеныш, все не так. Ты хорошо рассчитал все, чтобы вывести меня из себя, вергнуть в отчаяние и лишить сил, вызвать ревность и боль, но ты не учел одного. Алира моя невеста, я знаю ее. Я знаю ее характер и помню, как она сопротивлялась мне. Какой упрямой была, как гордо вскидывала подбородок и давала прямой отпор. Потребовалось приручить ее, заслужить ее доверие, чтобы она пошла навстречу. И ее чувства не были простым наваждением, влечением между драконом и Адори. Это не было страстью к первому попавшемуся на ее пути дракону. Гор всем сердцем чувствовал ее любовь. Женскую преданную любовь, которой женщины любят мужчин, а не Адори драконов. Ты просчитался золотой, не изучив ее характер. Алира не стала бы преданной подстилкой другого дракона по своей воле. Не замирала бы от умиления, видя его, не б р о д и л бы без дела по шикарным покоям. Нет, Эрбан, ты внушил ей преданность. Гор знал, что золотой змей это может. Из-за этого насилия над ее волей я убью тебя, подумал Гор. Решимость вступить в схватку со змеем и убить его камнем сгустилась у Гора в сердце. Он не знает как, но обязательно сделает это. Если так, то отпусти меня, произнес Гор вслух. «Раз я не опасен для вашего счастья, дай мне обратиться. Отправь на южные рубежи. В моей жизни не осталось света. Так позволь хотя бы выполнить свой долг, как ты всегда учил». Золотой змей внимательно вгляделся в его лицо. «Мудрые речи, черный гор», — помолчав, произнес он. «И я действительно позволю этому случиться. Почти через год, когда девушка родит моего первого сына». Сейчас ей не нужны лишние волнения, вроде влюбленного в нее стихийного дракона, способного вызвать бурю над Золотым Городом. Прости, Гор. А вот это уже было слишком. Когда девушка родит моего первого сына, эхом пронеслось в голове у Гора. Несмотря на все самообладание и ум, он не сдержался. Сердце свело судорогой, и бесполезный поток огня сорвался с его руки. Ударил в невидимую стену. Взорвался и опалил самого гора. Гор поморщился. «Не стоит буянить», — мягко произнес Золотой. «Я ведь могу лишить тебя воды и пищи, а также своих визитов. И тогда ты медленно и мучительно умрешь или сойдешь с ума от одиночества. И не сможешь осуществить своих планов вместе», — усмехнулся Золотой. Поднялся, отвернулся и пошел по черному коридору, уводящему от узницы гора. Потом вдруг остановился и бросил. Впрочем, мое предложение остается в силе. Хочешь выйти прямо сейчас? Открой мне свой разум. Разбей свою защиту. Я владею твоим разумом, сделаю из тебя нормального дракона и отпущу исполнять свой долг. Подумай об этом, юноша. Ты не получишь мою душу, бросил Гор в ответ. А в следующий миг широкая спина статного золотого змея вскрылась за поворотом. Гор остался один в полной темноте. Зажег небольшой магический огонь для освещения. Несколько мгновений мучился от судорог, сводящих душу, от боли, выворачивающей наизнанку. Почему? Ну почему Алира не зачала от него? Почему Золотой Змей за пару дней посеял в ней свое семя, а семя черных драконов не прижилось в чреве девушки? Он примет ее матерью Золотого Дракона, но это было больно до безумия. Гор вдохнул и выдохнул несколько раз. Ему нужно сохранить разум и спокойствие. Проверил на яд пищу, принесенную золотым, и принялся есть. Силы ему понадобятся. Пусть не прямо сейчас, но терять их он не имеет права. Во время визита к золотому змею мысли о горе выскочили у Гастора из головы. Слишком много было дел, которые следовало обсудить. К тому же требовательный взгляд правителя не располагал к странным вопросам. Но к концу беседы, когда Эрбан уже махнул ему рукой, мол, можешь идти, младший советник, Гастор, почувствовал легкую тревогу. Беседа казалась ему незаконченной. «В чем дело, Гастор?» – деловито спросил его Эрбан, и в голове у Гастора резко всплыли все сомнения относительно судьбы брата. «Я хочу узнать о своем брате, горе». Он должен был пройти испытание, но мы до сих пор его не видели. «Рад, что ты беспокоишься о брате», – вежливо кивнул ему золотой, одновременно окутывая своей благодатью. Гастор ощутил, как тревога отступает. «Что может случиться с драконом, доверившемуся испытанию, то есть золотому змею, ведущему их народ уже столько столетий? Он успешно прошел испытание и просил меня сразу позволить ему выполнять его долг». «Этот черный очень силен. С моего позволения он улетел на юг, на дальний рубеж, чтобы нести вахту, достойную лишь сил черных». «Но он ведь не прошел подготовку». Гастор почти успокоился, но легкий червячок странного сомнения еще ползал у него где-то на уровне солнечного сплетения. «Ну и что?» Непринужденно пожал плечами Золотой Змей. «Он единственный черный стихийник в мире. Никто не сможет обучить его, даже я». Его способности уникальны, а его призвание само подскажет ему, как действовать. Я пошел навстречу благим п о м ы с л о м молодежи. Гастуру показалось или Золотой Змей слегка усмехнулся? Однако в его словах была непререкаемая логика и смысл. Гор всегда был привержен любому долгу, что возложила на него судьба. Вполне понятно, что он просил Золотого сразу отправить его на юг. Но было еще кое-что... «Что еще?» Заметив колебания Гастора, спросил золотой и вздохнул, словно бы устала. «Я видел, как ты принес девушку, невесту брата», – начал Гастор. «Ах, это!» – небрежно перебил его Эрбан. «Я обещал гору сохранить для него его невесту. Ей все же не место на юге, хаос слишком опасен для людей. Поэтому она дождется его возвращения в моем дворце, в самом безопасном месте на свете». Гастор выдохнул. И зачем он все это спрашивал? В чем он подозревал Эрбана? Разве не глупо это было? Разумеется, у всех странных вещей есть простые объяснения. Он попрощался с Эрбаном и отправился домой. Там его ждала его возлюбленная Камира. Теперь он сможет развеять и ее сомнения, с которыми она приставала ему уже второй день. Но Камира оказалась куда более недоверчивой, чем ее дракон. «Ты так безоговорочно веришь золотому змею», – произнесла она, криво улыбаясь. «А меня не оставляют сомнения». «Я не могу тебе сказать, почему. Разве прежде правитель брал опеку над человеческими невестами драконов?» «При моей жизни нет», – ответил Гастор. «Послушай». Камира хитро, и с к о с а посмотрела на него, одновременно облизав губы. Когда она так делала, Гастору было очень сложно противостоять ее просьбам. «А мы могли бы слетать на дальний рубеж? Узнать, как там вождь гор?» «Хочешь увидеть его, женщина?» Рявкнул Гастор, сам удивившись своему всплеску ревности. «Нет», – спокойно покачала головой Камира. «Я уже говорила тебе, я ощущаю перед ним и этой девушкой что-то вроде вины. Я хотела бы быть уверенной, что у них все хорошо». Гастор выдохнул. Он достаточно хорошо ощущал ее чувство, чтобы знать, что она говорит правду. — Не вижу смысла, и юг слишком опасен для тебя, — ответил он, помолчал, раздумывая. — Впрочем, мы слетаем спустя какое-то время. — Я тоже буду рад увидеть брата. Но не прямо сейчас, сейчас у меня слишком много дел. — А ты завтра поступаешь в школу высоких стражей, не забыла? — Ну как я могу забыть об этом, мой прекрасный дракон? — промурлыкала Камира, подошла, прильнула к нему и обняла за шею. — Благодарю тебя. А про себя Камира подумала, что, находясь в школе при Золотом дворце, она, быть может, у в и д е т ь невесту Гора. И, кто знает, вдруг даже сможет с ней поговорить. Маловероятно, но чутье подсказывало Камире, что это возможно. Она не стала делиться своими мыслями с Гастором, опасаясь, что он начнет отговаривать ее, но собиралась сделать все возможное для этого. В конечном счете, она хотела бы как-то с достоинством, но извиниться перед мелкой горожанкой. Вообще странно, почему Кастор так верит золотому змею. Почему все верят? И Камира должна, безусловно, доверять всеобщему правителю. Но внутри нее стойко держалось ощущение неправильности происходящего. Наверное, сама пытаясь плести интриги, она обрела особую интуицию в таких вопросах. Никто не достоин слепого доверия, даже золотой змей. Камира это знала точно. А на следующий день у Камиры началась новая жизнь. Каждое утро она отправлялась в школу высоких стражей, где вместе с другими молодыми воинами осваивала особые приемы борьбы, охраны дворцов и прочее. А вечером ее забирал Гастор, и ее впервые ждала семейная жизнь. Потому что они с Красным Драконом стали настоящей парой. Это произошло как-то само по себе. Она усмехалась, думая, что золотой город подарил ей новый образ жизни, вернее, подарил его гастор. Каждый день они просыпались вместе, трапезничали, отправлялись заниматься каждой своей работой. А вечером встречались, летали над городом, предавались страстной любви в своем благоухающем теплом саду или спальне. В школе при золотом дворце Камира, конечно, подружилась с другими воинами. Женщин кроме нее тут не было, и парни, как всегда, кидали на нее заинтересованные взгляды, стремились потрогать ее во время схваток. Правда, не переходили границ, зная, что Камира – женщина-дракона, а посягнуть на женщину-дракона – подобно смерти. А Камиру впервые в жизни не привлек никто из вожделеющих ее парней. Верность Красному Гастору прижилась в ее душе и теле. Она лишь смеялась и отшучивалась, когда встречала по вечерам ревнивый взгляд своего дракона. Впрочем, подразнить его она тоже любила, но не слишком усердствовала в этом, ведь это Гастор пристроил ее в школу. Он же может и забрать ее оттуда, запереть в своем дворце. Он был хозяином положения, и, как ни странно, Камире это нравилось. С ним она впервые чувствовала себя слабой и оберегаемой женщиной, которую при этом уважают и позволяют ей развивать ее уникальные способности. И в этой новой жизни Гор и Алира как-то вылетели из головы у Гастора и у Камиры. Ей не удалось увидеть Алиру или разузнать о девушке, что вроде бы живет во дворце Золотого Змея в первые дни. А потом она просто забыла. Все же свои дела были намного важнее». Тем более, что, как когда-то в юности, она приходила домой с синяками и ссадинами, а Гастор злился и лечил ее после тренировок, не забывая при этом поцеловать каждый участок ее смуглой кожи. И все же однажды, спустя целый месяц, Камира услышала кое-что интересное, и все прежние тревоги возродились в ее голове. Тренировки в тот день закончились, и группа Камира отдыхала на живописных камнях возле сада Золотого дворца. Вечернее солнце заливало мир золотым сиянием, ж ж ж а л и мухи, каждое движение ноги поднимало облачка горячего песка. Кто-то чистил и натачивал оружие, кто-то просто отдыхал. Камера же ждала гастора, которому обязательно нужно было унести ее домой на своей шее. Конечно, отдых сопровождался смешками, взаимным подтруниванием, что так любят воины, а еще разговорами о великих мира сего. «Слышали? Я вчера видел новую избранную наложницу золотого змея!» Понизив голос, обратился к друзьям в с р а й к здоровенный блондин, которого Камира никак не могла победить в рукопашном бою. Отношения у них были хорошие, но Камиру раздражало, что в этой школе есть воины, которые во всем превосходят ее. «Да ты что!» Также понизив голос, переспросил Гадор, коренастый умелый боец. С ним Камира подружилась с самого начала, ведь он когда-то вышел из ее племени. «Ту девушку, о которой шепчутся слуги?» «Ну да», – тихонько ответил Срайк. «Хороша, такая грудь. Я вчера посмотрел наверх после нашей тренировки и вижу, стоит на балконе девица. Вся такая маленькая, что твоя статуэтка в золотом дворце. Холмики вверх торчат под платьем, как будто воевать собрались. Стоит на сад, любуется, вся такая... Словно блаженная, и руку на живот положила». Ну, понятно, что золотой змею ее во дворце держит. Я бы тоже такую девчонку далеко не отпускал. Просто съел бы ее, такая крошка аппетитная. Камера напряглась и приготовилась слушать очень внимательно, не выдавая при этом своего особого интереса. Парни слишком преданы золотому змею. Незачем им знать, что Камира подозревает в чем-то их правителя. А волосы у нее какого цвета? Словно бы с ленивым непринужденным интересом спросила Камира. «Да вот чуть светлее, чем у тебя, красавица», – рассмеялся Срайк. «А с чего ты взял, что это вообще наложница золотого змея?» – еще более непринужденно спросила она. «Вроде бы не так давно он принес невесту другого дракона на содержание. Мой дракон видел и мне показал». «Как с чего?» – удивился Срайк. «Ах, да, вы же не знаете, что дальше было!» Он снова понизил голос. «Потом я смотрю, на балкон золотой змей вышел». Подошел к девчонке, обнял ее сзади и тоже руку ей на живот положил. Не будет же он обнимать какую-то чужую девку. Вообще, слуги шепчутся, что она Адори. Я потом расспросил Зариму. Она на кухне прислуживает. Зажал под лестницей, ну и как она потекла от моих поцелуев, расспросил. Понятно, подумала Камира, хоть поняла еще не все. Но картина начала складываться у нее в голове. Вот ведь золотой змей. И Алира э т о Несколько мгновений Камира еще думала, что, возможно, городская девка предала горы ради ослепительного правителя драконов. Но эта мысль быстро развеялась у нее в голове. Камира сама была женщиной и знала, какие женщины бывают. Она могла когда-то ненавидеть Алиру, но точно знала, что эта девчонка верная, любящая, преданная, хоть и глупая. За это она и ненавидела Алиру особенно сильно, зная, что на самом деле та достойна любви Гора. Камера решила не рассказывать пока Гастору о том, что узнала. Ведь Гастор слишком верит в непогрешимость Золотого Змея. К тому же он бывает у него на приемах, и его разум – открытая книга для правителя. Она понимала, что это рискованно, но зуд внутри – что-то вроде чувства долга. заставил ее действовать на свое усмотрение и полностью самостоятельно. Камире был нужен результат – разобраться, помочь Гору и его девчонке и избавиться от этого странного чувства долга.